Вильям де Слов перевернул страницу блокнота, едва успевая записывать. Братья таращились на него, как на какое-то уличное представление. Поистине, великим даром ты обладаешь, сэр, заметил Арнольд Коссой. На сердце так легко и спокойно становится, когда смотришь, как скользит по бумаге твой карандаш. Жаль, я так не умею. Но с этой, с механикой У меня всегда было не очень. Может, чашку чая? Предложил человек утка. А вы здесь пьёте чай? Конечно, почему бы и нет? За кого ты нас принимаешь? Человек утка с располагающей улыбкой поднял закопчённый чайник и ржавую кружку. Вильям решил проявить вежливость. Это было бы весьма уместно. Кроме того, вода ведь кипячёная. Без молока, пожалуйста, поспешно произнёс он, весьма ярко представив себе местные заменители молока. "А, я всем говорил, что ты настоящий джентльмен", сказал человек-утка, наливая в кружку маслянистую коричневую жидкость. "Молоко в чае? Что может быть отвратительнее?" Элегантным жестом он взял в руки тарелку и щипчики. "Ломтик лимона? Лимона?" У вас есть лимон? О, даже господин Рон скорее согласится вымыть подмышки, чем пить чай без лимона, заявил человеку утка, опуская ломтик в кружку Виллиама. И четыре кусочка сахара, сказал Арнольд Коссой. Уильям сделал глоток чая. Он был густым и переваренным, но сладким и горячим, и слегка лимонным. Что ж, могло быть куда хуже, решил Вильям. "Да", продолжал человек-утка, разливая чаю по кружкам. "С лимонами у нас тут хорошо. По 2-3 ломтика в день вылавливаем. И это минимум". Вильям уставился на реку. Выплюнуть или проглотить? подумал он. О, эта вечная дилемма. "Господин Деслов, с тобой всё в порядке?" Сахара немноговато. Чай слишком горячий. Уильямс с облегчением выплюнул чай в сторону реки. "Ага", воскликнул он. "Да, слишком горячий, именно слишком горячий. Чудесный чай, но слишком горячий. Я пока поставлю его в сторонку, чтобы немного остыл. Хорошо?" Он схватил блокнот и карандаш. "Итак, э, waffles. -э, кого именно ты укусил?" Waffles залаял. Он их всех покусал. Перевёл в горле кость. Колюш начал кусаться. Чего, останавливаться-то? А ты узнаешь тех, кого покусал? Он говорит: "Что узнает?" Говорит, что у того здоровяка был прикус, ну, как же это называется? В горле кость помолчал. Как это там? Такая большая миска с горячей водой и мылом. Ванн вафлс зарычал. Да, именно, подтвердила в горле кость. А от другого пахло дешёвым маслом для волос. А от того, что был похож на бо э, на лорда Авиценария, а э, пахло вином. Вином? Да. А ещё вафлс хочет извиниться за то, что укусил тебя. Слегка увлёкся. «Воспоминания там...» «Всё такое...» «У нас...» «В смысле, у собак...» «Очень физическая память...» «Понимаешь?» Вильям кивнул, потирая лодыжку. Описание вторжения в продолговатый кабинет состояло сплошь из визга, лая и рычания. Вафл сносился кругами в погоне за собственным хвостом, пока не наткнулся на ногу Вильяма. И Рон всё это время носил его под пальто... Старейкаш корона, никто не смеет даже пальцем тронуть, провозгласил в горле кость. В это я вполне верю, ответил Вильям и кивнул на Вафлза. Я хочу сделать его иконографию, сказал он. Всё, что он сообщил, это поразительно, но нам понадобится картинка, чтобы я смог доказать, что действительно разговаривал с Вафлзом. Ну, через переводчика, конечно. Не хочу поддаваться инфо, которые отпечатывают всякие глупые бредни насчёт говорящих собак. Члены братии принялись шёпотом спорить. Просьба Виллима была воспринята без особого энтузиазма. Видишь ли, у нас тут место для избранных, наконец пояснил человек-утка. Не всем разрешается появляться здесь. Но прямо под мостом проходит дорожка, воскликнул Виллим. Сюда любой может забрести. Конечно, прошипел Генри Гроб. Первый раз заблестит может любой. Он закашлялся и ловко сплюнул мокроту в костёр. Но второй раз никогда. Клятя, закричал старик Ашкарон. Колюшку в пасть! Да иди ты! А я им говорил: дисница тысячелетия и малюск. Тогда вы можете сходить со мной в контору, предложил Уильям. В конце концов, вы ведь таскали его с собой, когда продавали листки, верно? Слишком опасно, возразил в горле кость. А ещё 50 долларов не помогут сделать данный поход чуть менее опасным, спросил Уильям. Ещё 50 долларов? спросил Арнольд Косой. Это ж целых 15 долларов. 100, устало произнёс Уильям. Всё это в интересах общества. Надеюсь, вы меня понимаете? Братья вытянули шеи и закрутили головами. Не вижу, чтобы кто-нибудь с нами интересовался, наконец заявил Генри Гроб. Уильям шагнул вперёд и совершенно случайно опрокинул кружку с чаем. Тогда пошли, сказал он.